Обрезание мальчиков производится на четвертом или пятом году, обыкновенно весной, так как в это время много рыбы и уток для необходимого угощения соседей. В брак женщины вступают лет 14-15, мужчины в том же возрасте или немного старше. Впрочем, просватывание совершается гораздо раньше, когда жених и невеста имеют еще не более 10 лет. За невесту платятся ее родителям замечательный колым, то есть выкуп, 10 пучков киндерного волокна 10 связок сушеной рыбы и сотни или две уток а распутство сильно наказывается но муж может прогнать свою жену и взять себе другую по смерти мужа жена поступает к его брату или кому-либо из близких родственников покойного вообще положение женщины еще более тяжелой нежели мужчины Правда, жена – хозяйка дома, но над чем хозяйничать, когда почти все имущество или носится на себе, или ежедневно съедается? В отсутствии мужа жена осматривает сети, на ней одной лежит трудная работа приготовления киндерной ткани, жена также помогает мужу собирать тростник для топлива и построек. По своей наружности женщины-каракурчинцев крайне непривлекательны, в особенности безобразны старухи. Одна из них, виденная мною в середине лобнора, Худая, сморщенная, вся в лохмотьях, с хлокоченными волосами, дрожавшая от холода и мокроты, представляла собой самое жалкое подобие человеческого существа. Сколько помнится, почти то же самое пишет Дарвин про пешересов, встреченных им в лодке близ берегов Патагонии. Покойников хоронят в лодках, составлявших собственность умершего. Одна такая лодка служит нижней, другая — верхней половинкой гроба. Последняя утверждается на низких подставках — В небольшом углублении, выкопанном в почве, сверху могила набрасывается земля. Вместе с покойником в гроб кладется половина принадлежавших ему сетей. Иногда сети обтягиваются вокруг могилы, остальные поступают к родственникам умершего. Рыбная ловля производится небольшими круглыми сетями, которые ставятся в узких протоках или в нарочно выкопанных канавах между озерами и Таримом. Рыба путается в таких сетках, которые ежедневно утром и вечером осматриваются хозяевами, Реже сетки делаются в несколько сажен длины, ставятся в озерах, и рыба загоняется в них ударами весел по воде. При удачной ловле часть добычи сушится впрок на зиму, когда рыболовство совершенно прекращается. Впрочем, по первому льду каракурчинцы еще ставят свои сети. Зима, хотя недолго, и все-таки самое тяжелое время для обитателей каракурчина. В своих тростниковых жилищах эти несчастные, почти так же, как на открытом воздухе, сильно страдают от ночных морозов, переходящих за 20 градусов. Днем на солнце, правда, довольно тепло, но тут является другой враг – голод. Хорошо, если летом рыбы ловилось много и довольно заготовлено впрок. В иные же годы рыболовство бывает неудачно, тогда зимой приходится умирать от недостатка пищи, Немногим лучше летом, правда, тогда тепло и сытно, но зато мириады мошек и комаров мучат круглые сутки, в особенности в тихую погоду. В половине марта уже появляются в Корокурчине эти проклятые насекомые и пропадают лишь поздней осенью. Сколько мук от них приходится выдерживать ребятишкам, которые бегают совсем на да и взрослым нет возможности спокойно отдохнуть даже во время ночи. Из болезней на лоб норе и тариме всего более распространено воспаление глаз – вследствие соленой пыли, постоянно наполняющей воздух, затем весьма нередкие язвы на теле и ревматизм. Таково житье злополучных лобнорцев, неведомых для всего остального мира и не знающих про него. Сидя в сырой тростниковой загороде среди полоногих обитателей одной из деревень Каракурчина, я невольно думал, сколько веков прогресса отделяют меня от моих соседей. И как велика сила человеческого гения если из подобных людей, каковыми, по всему вероятию, были и наши далекие предки, могли сделаться нынешние европейцы. С тупым удивлением смотрели на меня лубнорские дикари, но не менее того интересовался и я ими. Было слишком много манящего и оригинального во всей окружающей обстановке среди далекого неведомого озера в кругу людей, живо напоминавших собою примитивный быт человечество Весь февраль... И первые две трети марта проведены были нами на берегу Лобнора, и это была шестая по счету весна, посвященная мною орнитологическим исследованиям на обширном пространстве Восточной Средней Азии от озера Ханка в Маньчжурии до Лобнора в Восточном Туркестане. Осмотрев местность, мы поместились на берегу Тарима, как раз возле западного края самого Лобнора, в одной версте от небольшой деревни Абдалы, где пребывает лобнорский правитель Кунчиканбек. В переводе этот титул означает бег восходящее солнце». Отец Кунчакана именовался Джагансайбек, то есть владетель Вселенной. Как видно, человеческое тщеславие проникает и в самые дикие пустыни. Кругом нас, по той и другой стороне Тарима, раскидывались сплошные болота и озера, так что едва отыскалась сухая площадка для нашей стоянки. Зато место для орнитологических наблюдений было очень хорошее. Всякая вновь появлявшаяся птица – Тотчас же могла быть замечена. Ожидание обильного пролета птиц нас не обмануло. Едва лишь 3 февраля достигли мы берега Лубнора, как уже встретили здесь появившихся, вероятно, несколькими днями раньше, чаек и лебедей. Из последних, впрочем, замечен был лишь один экземпляр. Да и то, быть может, здесь зимовавший. На завтра показались первые прилетные турпаны, красная утка, красноноски и серые гуси. А еще через день шилохвости, белые и серые цапли. Вслед за этим первыми гонцами с 8 февраля начался огромный валовой прилет туток, собственно, двух пород шилохвостей и красноносок. 13-14 февраля. Валом валят тутки в особенности шилохвостки, шилохвости. Появляются и другие виды, но в малом еще количестве. Только одних красноносок очень много. Хотя все-таки не столько, сколько шилохвостей. Ежедневно с полудня огромнейшие стадап. преимущественно шилохвостей, садятся по берегам озер, реже на лед, где кормится какой-то низкой солянкой. Все это не дали одной-двух верст от нашей палатки. Ежедневно я бью по десятку и более, преимущественно в стаде, стреляю шагов на 100 и более в большие кучи. Сегодня убил пять штук на сто шестьдесят два шага. На такое расстояние дробь, хотя и крупная, действует слабо, поэтому убиваются лишь те, которым попадет в крыло, в шею или в голову. Обыкновенно один заряд пускается в сидячих, а другой в тот момент, когда стадо только что взлетит и стеснится в кучу. Погода стоит не особенно хорошая, в воздухе постоянная пыль, так что трудно делать астрономические наблюдения. Полярную звезду вовсе нельзя наблюдать. По ночам морозы, до 13 градусов, но днем тепло. Лед на озерах тает понемногу, но еще по нему можно ходить, хотя в тростниках обыкновенно проваливаешься. Целые дни, с утра до вечера, почти без перерыва, неслись стада. Все с запада, юго запада и летели далее к востоку, вероятно, отыскивая талую воду, которой в это время было еще очень немного. Достигнув восточного края Лобнора и встретив здесь новую пустыню, перелетные утки поворачивали назад и размещались по многочисленным, еще закованным льдом, озеркам и заводям Лобнора. В особенности много скоплялось птицы там, где на грязи растут низкие солянки. Чего именно, всего обильнее и было вблизи нашей стоянки. Сюда каждодневно, в особенности с полудня до вечера, собирались такие массы уток, что они, сидя, покрывали словно грязью большие площади льда, поднимались с шумом бури, а на лету издали походили на густое облако. Без преувеличения можно сказать, что в одном стаде было тысячи две, три, быть может даже четыре или пять тысяч экземпляров. И такие массы встречались вблизи друг друга, не говоря уже о меньших стайках, беспрестанно сновавших во всех направлениях. В течение дня положительно не выдавалось минуты, чтобы нельзя было заметить, да и не одну, а несколько стай, то местных, то прилетных, последних, тотчас же можно узнать по их более высокому, торопливому, но в то же время и правильному обыкновенно в линию полету, не десятки, не сотни тысяч, но вероятно миллионы птиц явились на лоб нор в течение наиболее сильного прилета, продолжавшегося недели две, начиная с 8 февраля. Сколько нужно было ежедневно пищи для всей этой массы? И что именно так рано гонит птиц с места их зимовки в странах юга на север, где в это время еще и холодно, и голодно? Видно тесно на чужбине. Скорее хочется на простор малолюдных стран севера, туда, где проходят счастливые дни супружеской жизни и трудное время воспитания детей. Там для каждой перелетной птицы ее родина, покинутая лишь на время — И с какой радостью пернатые странники спешат весной домой, с какой неохотой покидают этот дом осенью, когда пролет длится целые месяцы. Наблюдение весеннего пролета на Лобноре дало новые доказательства тому, что пролетные птицы часто летят не по кратчайшему меридиональному направлению, но избирают для себя более выгодные, хотя и окольные пути. Все, без исключения стаи, явившиеся на Лобнор, летели с запада юго-запада, реже с юго-запада или запада